Он теперь и чувствовал себя гораздо увереннее, словно получил вдруг какие-то особые права на свое присутствие здесь и мог меньше бояться, меньше считаться с подстерегающей его опасностью. К тому же потеплело. Весна разогналась вовсю, и это тоже как нельзя для него было кстати. А чуть промедли, погоди он, и станет поздно. На исходе ясной и звездной уже смеркающейся ночи перебрался Гуськов через ангару.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 чтобы до того хоть немножко привыкнуть к деревне и почувствовать ее близость, поверить, что она видится ему не по воспоминаниям, а наяву. Но чувство это не торопилось. За те годы, что он здесь не был, а особенно за те месяцы, когда находился рядом, он приказывал себе не знать о Тамановке. Он во многом успел и разняться с ней. «Ничего не поделаешь. деревню оставаться здесь, ему бродить где-то там».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 на односкатной крыше которых навалено всякое хламье. Изба была крепкой, не знающей веку, но в свое время не досмотрели и дали осесть углу как раз в то лето, когда начаться войне, и собирались после покоса собрать мужиков на помочь, чтобы одним махом, не копаясь, подвести оклад и выправить угол. Собрали, выправили. А теперь старику, конечно, и думать об этом заказано. Так и будет, косабенница изба, пока не завалится совсем,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 Но вот-вот поднимутся, мать окликнет Настену, та возьмется за лучину. на окно крайнее слева, у покосившегося угла. Сейчас ее последние минуты во сне она лежит на спине с вытянутыми ногами, обхватив руками живот. Эта привычка, если правда, что Настена понесла, ей теперь пригодится. Вот как оказывается, задолго, за многие годы наперед, готовится человек к тому, что в нем быть. Настена еще до войны, без всякой причины, словно бы только из блажи, приучилась обнимать свой живот и вымолила, вылоскала. Сегодня Андрей точно узнает, не лопнула, не пролилась ли его надежда. Сегодня Настена подаст ему знак. Если ничего не изменилось, она растопит вечером баню. Но у Настени неизвестно, что он здесь, поблизости, и ждать его ночью в бане она не станет. Он сказал только, что выйдет на ангару.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 Вздохнув, Гуськов перевел взгляд на амбары, стоящие слева одним рядом. Того крайнего ко двору, о котором говорила Настена, вспоминая о первой их ночи, отсюда было не видно. Но, вспоминая об этом, Настена сказала не все. Она не сказала, что петух, сполошивший ее, показался ей тогда дурным предзнаменованием, от которого она долго не хотела отказываться. «Дурное и дурное», — повторяла она, а он, Андрей, пытался успокаивать, —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 Настене пора идти к корове. Но отец, наверное, еще до дойки задает скотине корм. А может, и это теперь легло на Настену. Кто их там знает? А вдруг мать, сбередившись каким-то неспокойным чутьем, из последних сил выбралась на улицу и стоит, ждет, что ее позвало сюда и что и куда подвинет дальше. Неужели мать совсем, ну совсем, ни капельки не чувствует, что он здесь, рядом? Он стоял, смотрел, припоминал...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 Ради этого, можно сказать, и шел сюда, и вот пришел, а душа пустая. Неужели правда все выгорело дотла? Чтобы проверить себя, он перевел взгляд на избу Вити Березкина, своего товарища-одногодка, который остался под Москвой. Знакомая изба, тоже вон пустила дымок, в ней теперь Надька с ребятишками. Андрей помогал Вите перевозиться сюда с верхнего края, когда Витя отделился от матери. «А что было особенно перевозить?» Запрягли коня, сбросали на телегу два или три узла, кровать до да деревянный топчан. Вот и все хозяйство. Лавки, стол сколотили уж здесь, инструмент брал из дому Андрей. Что-то смастерили не по Натьке. Она разворчалась. Тогда ее вдвоем, как Надька не верещала, как не отбивалась, затолкали на крышу и, посмеиваясь, слушали ее рев оттуда на всю матушку-деревню. За то, чтоб снять, требовали бутылку и добились, обещала.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 Через сидельником Нестора, теперешнего председателя, когда тот пригнал откуда-то всего в мыле с разорванными в кровь губами запаленного жеребца по кличке Гром, отодрал как миленького, и никто не посмел его остановить. Причем и жеребец до да колхоза был Несторова старшего брата Ульяна, убитого впоследствии финскую войну. Потому, может, Нестор и гонял его, как хотел, что считал жеребца своим, но отец не посмотрел ни на что. Он сердился на людей...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 Там однажды случилось им рубить на мясо и варить издохшего коня, и тому были рады, да еще лезли за ним под пули. Затаившись в ельнике, Андрей ждал, когда покажется из хамутарки отец. Посреди двора на старом месте стояли на подставках два длинных, долбленных из цельного дерева корыта. Рядом с ними задранной, по пушечному, нацеленной на ангару, бочкой торчала водовозка.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 настоявшимся запахом, оживляющей и вони. Андрей втягивал его и, отвыкнув, задыхался, но задыхался с удовольствием, с хмельным, веселым желанием угореть. Во дворе одинок образил красивый, с одинаковыми подпаленными на боках, вороной стригунок, сильный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с от черноты спиной, с подстриженной гривой и челкой.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 Он не запомнил отцово лица, не заметил, как оно изменилось. Он видел только, что это оно, отцово лицо с обвисшими седыми усами, и все. Уж после, глядя в спину уходящему отцу, ему показалось, что в нем проснулось какое-то особенное, способное ухватить любую мелочь внимания. Но оно опоздало. Отец через боковые ворота завел кобылу в конюшню и исчез. Спустя пять минут Андрей еще раз мельком увидел его с большим навильником соломы. Затем кто-то окликнул отца. Андрей сообразил, что ему пора уходить.